Хм... Он подмигнул и сделал рукой какой-то жест, вероятно, долженствовавший обозначить что-то очень торжествующее и победоносное. Затем весьма солидно и спокойно вынул из кармана газету, очевидно так, что купленную, развернул и стал читать последние последней странице, по-видимому, оставив меня в совершенном покое. Минут пять он не глядел на меня.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 Поднял он вверх обе брови. Это вы меня спросите про господина Версилова. Что я вам сейчас говорил насчет основательности? Полтора года назад из-за этого ребенка он бы мог усовершенствовать дельце завершить. Дас! А он шлепнулся, дас. Из-за какого ребенка? Из-за грудного с, которого и теперь на стороне выкармливает, так ничего не возьмет через это, потому.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 Правда, я и тогда уже не практиковал давно, но практический совет в практическом деле я мог подать. Вы, акушер, принимали ребенку Ахмаковой? Нет, я ничего не принимал у Ахмаковой. Там в Фарштате был доктор Гранц, обремененный семейством, по талера ему платили. Такое там у них положение на докторов, и никто-то его вдобавок не знал, Вот он тут был вместо меня. Я же его и посоветовал для мрака неизвестность. Вы следите. А я только практический совет один дал по вопросу Версилова вас Андрея Петровича, по вопросу секретнейшему с глаз на глаз. Но Андрей Петрович двух зайцев предпочел. Я слушал в глубочайшем изумлении. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, — говорит народная»